Валя, черновик неотправленного письма. «Дорогой Шушенька, ты просил меня рассказать о моем разговоре с сеньором. Вот как было дело. До твоего восьмого примерно класса у нас было довольно мирное, спокойное существование внутри семьи, очень близкие и любящие отношения. Может, я несколько обольщаюсь, но так, во всяком случае, мне казалось. И в школе все было хорошо. Я ходила на родительские собрания, ничего плохого никогда не слышала, только хорошее. Примерно с восьмого класса у тебя начался не очень резкий, но заметный и постепенно усиливающийся сдвиг. Изменение отношений и в школе, и в семье. В школе ты начал учиться хуже, постепенно дошло до десятого класса, где у тебя было девять двоек за четверть. В семье отношения очень изменились, то стал отдаляться, с нами мало разговаривал, приходил поздно. Я знала что бывает переходный возраст. В наших семьях этого не было. Мой брат не дорос до этого возраста, а знакомые и близкие ничего такого не знали. Помнишь, как ты приходил в час, в два, в три, я волновалась, надевала пальто и стояла на крыльце? Хотя что, собственно, менялось от того, что я жду на крыльце? Но все-таки так было спокойнее. Я хоть издали видел, идешь ты или нет. К этому времени уже метро и троллейбусы не ходили. Как только я видела, что ты показался в конце улицы, я скорее домой и делаю вид, что сижу и читаю. Точно так же, как когда-то моя мама. Но тогда я возвращалась не одна, и мне было девятнадцать. А тебе всего пятнадцать. Ты рассказывался, что познакомился с сеньором, что он тебе интересен так что я знала о его существовании когда мы съездили в ленинград а мы с папой так мечтали что покажем тебе ленинград который мы оба обожаем и тут выяснилось что там сеньор и в первый же день ты убегаешь к нему и с ленинградом тебя будем знакомить не мы а он ты не представляешь как это было обидно у нас было много знакомых театральных критиков они все говорили что это яркий интересный человек но при этом добавляли что он немного с приветом и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Это, конечно, меня не очень радовало. Мне хватало наших собственных психиатрических проблем. Мы с папой решили съездить в его диспансер, узнали, кто его врач, когда она принимает. Это было где-то в районе Солянки. Мы пришли туда. Женщина была немолодая, худая, седая, суровая. Мы начали разговаривать. Разговаривала я одна. Папа все это время молчал. Не могла ли бы она повлиять на своего пациента, чтобы его влияние на нашего сына было направлено в более позитивную сторону, чтобы он перестал пропускать школу и более толерантно относился к родителям? Она была очень нелюбезна. Мы ушли, можно сказать, несолонохлебавшей. И все. Я забыл про это. Через какое-то время ко мне в редакцию пришел Вадим Струве. У меня с ним хорошие отношения он печатался у нас. Он дождался, пока все вышли из комнаты. Я хотел бы с вами поговорить. Есть одна очень неприятная вещь. В Москве ходит слух, что вы с мужем были у психиатра-сеньора и требовали каких-то санкций против него. Какие санкции? Бог с вами. Вы просили помочь направить сына, ну, немного в другую сторону. А слухи такие ходят. Я хотел бы встретиться с этим сеньором и объяснить ему. Хорошо, я это сделаю. Через несколько дней Вадим позвонил и сказал, что он придет к вам в редакцию 27 ноября в 5 часов. И действительно, он пришел в редакцию, тогда еще на улице Чехова. Небольшой, худенький, с узким продолговатым лицом. Мне сказал Вадим стру вы? что вы хотите со мной поговорить. Я заволновалась, наверное, покраснела и стала искать место, где можно разговаривать. В редакции посидеть где-то вдвоем, чтобы тебе никто не подходил, невозможно. Я пошла в библиотеку. Там было две комнаты. Одна, где сидела Зинаида Ивановна, а вторая – длинное помещение, где только стеллажи. И комната запиралась на ключ. Зинаида Ивановна говорит, Я открою вам эту комнату, к вам никто не войдет, ключ у меня, и все будут думать, что она заперта. И вот мы там стоим, длинная-длинная комната, с обеих сторон стеллажи до потолка, а потолки 5 метров, ни стула, ничего, сесть негде. Я стою, приблизившись к стене, как писал Есенин, и стал рассказывать, почему мы пошли к его врачу. А за всю историю папиной болезни, тебе хорошо известной, я имела дело с врачами-психиатрами. То ли мне так везло, то ли так и должно быть, но мне все время попадались замечательные люди, очень внимательные, очень человечные, всегда прислушивались к моим просьбам, всегда помогали, всегда после посещения врача папе становилось лучше. Я все это рассказываю сеньору, что мы не просили никаких санкций, просто просили помочь. Как-то ваше влияние употребить не в негативную, а в позитивную, с нашей точки зрения, сторону, чтобы он не бросал в школу. Все-таки учиться же надо. Мы же не враги. Мы ведь желаем ему только хорошего. Может, мы делаем что-то не так и неправильно? Ну, пусть он извинит нас за это. Что я точно говорила я не помню но распрощались мы с ним очень мирно. А потом ко мне зашел Вадим Струва и сказал «все в порядке».